Глава 22 Одиночное плавание. Сквозь сон дважды или трижды Гриф слышал сухой бронхитный кашель, рвотные позывы. Он мог проснуться, предложить посильную помощь ради приличия, но этого не сделал. Для себя сталкер решил плевать на шефа, плевать на его халдея. И у него были на это основания. От толчка в плечо сталкер проснулся сразу. Когда поднялся и окончательно сбросил сонные оцепенение, Мамай указал на аптечку, лежащую на краю ящика. — Если шеф будет сильно стонать, вкали промедол, разбудешь меня в шесть. Гриф посмотрел на часы. Три с небольшим часа бодрствования пролетели незаметно и не прибавили сил. Его бодрило другое, предстоящее дело. Мысли о нем будоражили сознание и заставляли сердце биться быстрее. Шеф спал беспокойно, стонал, ворочился, потом поджал к животу ноги и вроде бы успокоился. Волосы на его лбу слиплись от пота, лицо было бледным и высохшим, синюшные губы завершали лик мертвяка. Но шеф дышал. Дышал слабо, поверхностно. Глазные яблоки под тонкими веками слабо двигались. «Что за сны он видит?» — задумался Гриф, глядя в лицо почти неживого человека. Возле него на земле сталкер высветил три шприц-тюбика. Гриф подождался час, когда, по его предположениям, Мамай будет видеть самый сладкий сон, если вообще способен, после чего надел сферу, включил режим ночного видения. Затем из аптечки выковырял два шприц-тюбика промедола, присел рядом с шефом на корточке, то и дело взглядывая на Мамая, вколол их нанимателю. Шеф застонал и заворочался. «Тихо, тихо!» задышал сталкер ему в ухо успокаивающе поглаживая по плечу гриф не спускал взгляда с широкой спины обтянутой обтянутойхбэшкой в двух метрах поодаль и ощущал как сердце набирает обороты словно в него как в камеру сгорания впрыснули закись азота дождался когда шеф затихнет отстегнул с его бессильной руки кпк сунул себе в карман их радочным взглядом то и дело возвращался к спящему мамаю Осторожно, из кобуры шефа гриф изъял Браунинг, мягко ощупал карманы, после чего отошел к вертолету. Включил свой ПДА и трофейный соединил через штекеры шиной. Гриф ни разу не пожалел зелененьких, заплаченных Цимусу за прокачку коммуникатора. Конечно, удавалось вскрыть не каждый ПДА, но большинство поддавалось. Поколдовав некоторое время с устройствами, Сталкер довольно кивнул. Воровато поглядывая на спящих, Он скачал интересующие папки, после чего положил уже ненужный ПДА на землю и наступил каблуком на экран. Послышался хруст. Поднял устройство, оценил повреждения, для пущей уверенности переломил пополам остойку шасси и зашвырнул в лес. Из-под головы шефа аккуратно вытащил весь мешок. Не создавая шума, вывалил содержимое на землю. Среди прочего барахла нашел охотничий нож, забросил его далеко в кусты Перочинный оставил. Покончив с шефом, подошел к Мамаю. С минуту окидывал его оценивающим взглядом, после чего облизал сухие губы, влево-вправо наклонил голову, разминая шейные мышцы, сжал-разжал кулаки. Сильным толчком гриф опрокинул Вейнстала на живот, заломил правую руку за спину, придавил коленом, в затылок под сферу сильно ткнул пистолетом. «Лежи, Мамай! Не рыпайся!» зарал сверху Гриф. — Не то прикончу! — Вторую руку сюда дал! — Сюда, сказал! От боли Мамай шипел сквозь стиснутые зубы. — Ты что, Гриф, одурел? — Руку! — рявкнул Гриф и сильнее подтянул запястье к шее. В плече у Мамая что-то хрустнуло. Вейнстал сдавленно простонал, затем, с сожалением, неохотно отпустил автоматную рукоятку и вытащил из-под себя правую руку. Гриф схватился за запястье, соединил с левым... туго стянул пластиковыми наручниками, чего он только не нарыл в шмотниках у спецуры. «Ты с ума сошел, Керч? Че творишь, сука?» — сипел Мамай. Гриф надавил коленом ему между лопаток, расстегнул ремешок и сорвал с головы сферу. «Дерьма, кусок! Попадешь!» — Мамай не договорил. Ударом пистолетной рукоятки по затылку сталкер выключил ему свет. «С тобой, браток, я уже вряд ли встречусь». Перевернул обмякшее тело на спину, взял вдавленный в землю АКМ, из набедренной кобуры отстегнул кольт, после чего разобрал оружие. байки положил себе в карман, в котором уже звякали от ВСС и Браунинга. Действуя согласно плану, вытряхнул воинсталовский вещмешок. Покопался, ничего не взял, кроме коры с интегрированным глушителем и обоим к нему. Не забыл и про ПДА. Покончив с самой трудной частью плана, как ошибочно думал гриф Он отошел в сторону, сел на клеть с мертвой собакой и со своего коммуникатора отправил Гейгеру сообщение. «Мы попали в засаду. Шеф, мамай, мертвы. Я ранен. Что делать с кейсом?» Сталкер не стал дожидаться, пока бармен ответит, еще раз осмотрел место ночевки. Взглядом прошелся по вывернутым вещмешкам, разбросанному барахлу, по разобранному и ставшему бесполезным оружию, деревянным ящикам, Торчащим из-под брезента босым ногам, окинул взглядом перевернутый и помятый вертолет, потухший костер остановился на неподвижном Мамайе со связанными за спиной руками. «Так спокойней будет», — тихо сказал Гриф, наклонился, повесил рюкзак на грудь, затем взялся за кейс, обвязанный веревками. С кряхтением и натугой взвалил его на спину и вдел в импровизированные лямки руки. «Мать честная!» — острая боль прошила спину. Недавняя рана напомнила о себе, как нельзя кстати. Сталкер замер, морщась и шумно дыша сквозь узкую щель, простоял минут пять. Хорошо поджелудочная молчит. А тут дали бы эти подруги мне просраться. Респект доку. Наконец он смог разогнуться. Отклонился немного назад, просунул руку под одежду, ощупал бинты на ране. Крови на пальцах не оказалось, что немало обнадежило. Сначала медленно, а затем, все увеличивая шаг, сталкер шел по лесу, высматривая дорожку. В 8.15 пискнул ПДА. От длительной ходьбы с тяжестью за плечами гриф сипло дышал, то и дело вытирался албопот, ощущал растекающуюся в ногах дрожь. Он остановился у ближайшего дерева, привалился к стволу кейсом, после чего включил устройство. «У мамая на ПДА карта. Выходи по ней». «Что в кейсе?» — спрашивал Гейгер. Гриф ухмыльнулся, затем написал. «Мамай подорвался. Его ПДА в дребезге. ПДА шефа под паролем. Не могу залезть. Шеф говорил, там документы из секретной лаборатории». Тащив передос «Не дойду. Встреть меня на Эйгелесе». «Пришлю ребят и Дока». «Нет, приходи сам. Мне никакой Док уже не поможет». «Отдай им. Со мной по КПК свяжешься». Либо ты приходишь, либо веришь на слово и все деньги переводишь на счет «сейчас». Вышли скрин. Минут десять ПДА пребывал в коме, затем пискнул и засветился. С фоткой доки. Пришли. Скажи код замка. Взломай. Нечем. Крепкая штука. Пули не берут. Время шло. ПДА молчал. Оттолкнувшись от дерева, сталкер пошел дальше, сильно клонясь вперед под весом. Минуты перетекали в часы, а сообщения все не было. Спустя три часа Гриф решил сделать привал. Ландшафт менялся. Более-менее ровная лесистая местность вздымалась пригорками и холмами. Впереди и вовсе виднелся склон горы. Путь обещал быть трудным. Радовали два обстоятельства. Первое. Лес оставался необитаемым. За все время пути кровосос был единственной повстречавшейся живой душой. Но этот, казалось бы, плюс тянул и на минус. Возможно, в воздухе витала незаметная отрава, ибо все кругом пронизывало убийственное излучение неизвестной ни дозиметру, ни детектору природы. Держа во внимании это соображение, гриф не снимал сферу и перед походом сменил фильтрующие элементы. Вторым духоподъемным фактором было то, что аномалии попадались крайне редко, были явными и малоопасными. У да их щелкал, как семечки. Много сил забирал тяжеленный чемодан. нылы поясница, болели плечи. Рана на спине вроде молчала, но уже с полкилометра тянул правый бок. Первое, что сделал сталкер, когда, наконец, опустил кейс на землю и ощутил стремительный рост во всем теле, так это употребил 12 заветных капель. После сытного перекуса, попыхивая сигареткой, Гриф взялся за ПДА. Из хакнутой папки бывшего нанимателя он выводил нужную комбинацию цифр. Затем подтянул к себе кейс и попробовал открыть. Получилось с первого раза. Гриф стянул с него веревки и заглянул внутрь. Объемные внутренности заполняли папки, испечатанные листы, планшеты, тетради. Все было перемешано, создавалось впечатление, что их запихали в торопях. Некоторое время «Сталкер» наугад доставал папки, читал заголовки, пролистывал, брал другие. Все, что встречалось, было далеким от понимания. Как не знал Гриф, что в кейсе, так и не узнал. Возможно, он позже выкроет время и внимательнее почитает, но это будет потом. Сейчас надо собираться и идти. ПДА дал знать о поступившем сообщении. Гейгер писал «Неси к метеостанции». Я тебя там буду ждать. Гриф ухмыльнулся и подумал. «Херушки тебе, бартуленчик тащи задницу на лес Ответил не сразу. Собрал шмотник, еще раз перекурил, только тогда взялся за устройство. «До фирмы бы дотянуть. Туда приходи. Мне надо закрыть свои дела. А их у меня одно. Ты знаешь, какое». «Откуда идешь? Я навстречу Марата с парнями вышлю. Они помогут дотащить». «Вот же сука!» — воскликнул сталкер. «Как уж на сковородке!» «Твои ребята помогут ага Как же! Меня на тот свет отправить помогут!» Отписал. «Эй, Гелес! Будут через два дня. Отправь деньги на счет!» Спустя несколько минут пришел ответ. «Эй, Гелес!» «Вот и ладненько!» — промурлыкал Гриф и стал собираться в дорогу. Время он выбрал с запасом.